Береговые реки Джорджии, Сатилла, Алтамаха и Малый Брансуик текут с далёких западных гор, прокладывая себе путь через бычьи болота и заросли спортины, покрывающие засолённые болотистые равнины низкого берега. Прибрежные заболоченные участки фильтруют речную воду, словно марлевое сито.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 Приезжие этого не понимают, и только для нас, для тех, кому болото дарят спокойствие и утешение, окружающая природа представляется полотном, на котором Бог каждый день рисует свою бесконечную картину. По утрам заросли спортины кажутся золотыми, днём зелёными, ближе к вечеру они становятся коричневыми. а на закате отливают багрянцем. Помимо всего прочего, местное болото – это часовые, которые днем и ночью охраняют побережье от океана, который может убить его за несколько часов. Охраняют самоотверженно и бескорыстно. Ну а лично для меня болото – это дом, который я люблю – И даже запах серого дорода кажется мне родным. После колледжа я вернулся в Брансуик и купил акр земли на берегу Алтамахи и яхту под названием Прощай, вдохновение, которая продавалась с полицейского аукциона. Это был 36-футовый хантер, конфискованный во время одной из облав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 исписавшийся флоридский писатель, книги которого перестали продаваться. С горя он начал потихоньку ширяться и, в конце концов, решил зарабатывать на жизнь перевозкой наркотиков. Словом, перешел на темную сторону. Вдохновение было парусно-моторной яхтой. О парусах я имел только самое общее представление – Однако судношко показалось мне довольно уютным. На борту располагались спальня, туалет, душ и крохотная кухня. На носу вполне могло поместиться складное кресло, и два ли не больше всего мне понравилось леерное ограждение из толстого манильского каната, на которое было удобно закидывать ноги.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 И водрузив очки на кончик носа, сказал как бы между прочим: Кстати, Томми вернулась. У Вилли Нельсона есть песня об ангеле, который подлетел слишком близко к земле и повредил крыло. Примечание: Вилли Нельсон американский композитор и певец, работающий в стиле кантри. Конец примечания. После этого он уже не мог летать и был обречен навсегда остаться на нашей планете, но нашелся добрый человек, который его подобрал и выходил. Увы, как только крыло у ангела зажило, он тотчас взмыл вверх и стал подниматься все выше, а человеку оставалось...